Глава третья. Техника манипулятивного влияния. «Люди так простодушны и так поглощены ближними нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя одурачить» – Николо Маккиавелли. «Заглянуть в мир опасности значит в какой-то степени перестать бояться ее». Монтень. МОДЕЛЬ МАНИПУЛЯЦИИ «Люди в общем и целом переживают свое состояние, как бы наивно не отдавая должное его глубинному содержанию» – Зигмунд Фрейд. Поскольку манипулирование есть частный случай скрытого управления, то и модель манипуляции та же. Смотрите рисунок «2.1». Соответственно, все, что в главе 2 говорится относительно блоков модели скрытого управления – сбор информации, мишени воздействия, вовлечение в контакт, фоновое обеспечение, побуждение к действию – относится и к модели манипуляции. Поэтому в этой главе сосредоточимся на дополнительных особенностях, присущих именно манипулированию. Проиллюстрируем действие модели влияния манипуляции двумя примерами. В известной всем со школьной скамьи басни «Ворона и лисица» манипулятором является лисица, адресатом – ворона. Льстивые слова лисицы вовлекают ворону в процесс самолюбования – Созданный лисицей благоприятный фон вызывает у вороны тщеславные мысли, мишень воздействия и желание слышать похвалы еще и еще. Побуждение к действию осуществляется словесно, прямым призывом к действию. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица. Другим примером манипулирования является рыбная ловля. Манипулятор – рыбак, адресат – рыба. Мишень воздействия – потребность рыбы в пище. Вовлечение в контакт – червяк, насаженный на крючок. Фоновое обеспечение достигается созданием условий, выбором времени и места, тихой, спокойной обстановкой, прикормом. Побуждением к действию является желание утолить голод.